Глава 7. На привале Асмер в ручье полоскал рубашку. Бернард пробурчал, что внизу по течению на милю вся рыба издохнет. А это ж божьи твари, грешно. Священник оставил книгу и углубился в чащу. Но ушел недалеко. Я увидел на делению кустов седые пряди с розовой плешью. Потом вроде бы совсем рядом качнулось нечто серо-коричневое. Два оленя внимательно рассматривали священника. Он что-то говорил, помывая обеими дланями, будто растирал по невидимой стене тесто. Подошел крохотный олененок, глаза большие, серьезные. ходу попытался боднуть человека в колено безрогой головой, потом заслушался. Священник присел и, глядя ему в глаза, читал молитву почёсывал белое нежное горло взрослые олени смотрели без страха я попятился не люблю пугать зверей у нас они и так запуганные зато бернард увидел ахнул заорал обрадованно поттер хватай за рога вон того толстого совнарол даже не оглянулся а олени вздрогнули от громкого голоса отступили на шажок Бернард ругнулся шепотом и громко сказал, «Патер, мясо кончилось, у нас только хлебные лепешки и малость сыра, Господь не обеднеет!» Священник ответил, не повышая голоса, «Изыди с такими речами, не поддавайся искушению дьявола!» Олени пугливо прядали ушами, но не уходили. Доверчиво тыкались бархатными мордами. Красиво вырезанные ноздри трепетали. Священник встал, чесал оленей за ушами, они жмурились, томно выгибали шеи. Бернард взглядом уже освежевал всех троих, разделал мясо и жарил на углях. Потом вздохнул, уже смирение объяснил. «Это не я, а мой желудок искушает, мой собственный». Асмир подмигнул невесело, взял лук и неслышно вдвинулся в зеленую чащу. «Священник, конечно, глуп», — мелькнуло в моей гудящей голове. «Без мяса быстро теряем звериность, а без нее тут не выжить. Так что проще зарезать хотя бы одного из этих оленей, а не гоняться по лесу. Но в чем-то есть это странное превосходство». Превосходство тупого и необразованного священника над умом и образованием. Только на миг мне показалось именно так, я отвернулся и ушел к костру. Но засело чувство, что эта мелкая заноза ухитрилась поцарапать мою толстую кожу. По словам Бернарда, мы двигаемся через королевство Эстия. И хотя эти земли заселили даже раньше, чем Галиланд или Алимандрио, но страна, на мой взгляд, оставалась пустынной, безрадостной. Деревушки попадались редко, все крохотные, ни одного села, а городов так и вовсе не попадается. Хотя несколько суток двигались по берегу полноводной реки с чистой водой и множеством рыбы. Несколько раз видели проплывающие вдали курганы. Один показался свежим, на нем еще сохранились ритуальные камни. С других либо скатились, либо их поглотила земля. Землепашцев почти не встретили, только стада мелких неопрятных овец, обязательно тощих. Их стерегли такие же тощие злые собаки, под присмотром тощих пастухов. Пастухи смахивали на разбойников, в лохмотьях, с дубинками на поясах. Угрюмо провожали злыми взглядами нашу повозку. «Ничего», — сказал Бернард, — «ничего. Только бы добраться до наших земель. Богатая долина, плодородная земля. В реках тесно от рыбы, в лесах от зверя. Зерно пшеницы с орех, а виноградную гроздь берешь двумя руками. У нас девушки как цветы. «А цветы, как девушки! Голова кружится!» Асмер фыркнул. «Про нечисть упомяни!» Бернард омрачился. «Мне стало жалко старого воина!» За него ответил Рудольф. «Погоним нечисть, погоним! И воссияет солнце!» Ланзерот оглянулся. Я уловил взгляд холодных, ничего не выражающих глаз. Затем он отвернулся, ехал молча. И уж совсем неожиданно прозвучал его отливающий металлом голос. «Прогнать мало. Надо вступить на землю тьмы с мечом в руке и именем Господа на устах и отправить всех обратно в ад». Рудольф и асмир молчали. Бернард сказал мечтательно, «Верно». Ведь за нашим взором дальше на север лежит прекрасная и плодородная долина. А за ней и вовсе земля. Сейчас никем и ничем не занятая. Если изловчиться и поставить замок в одном хитром месте, там есть такой узкий проход в горном ущелье, то, как надежный засов на воротах, перекроет этот единственный вход. И ни одна армия не сумеет ни пройти не проползти. Представляешь, всего один замок. Можно даже простую деревянную крепость. Хотя там хватает камней, а деревянную и сжечь можно. Рудольф хмыкнул. Да, самое время ставить. Самим бы устоять. Все помрачнели, умолкли. И уже совсем к вечеру, как будто все время думал о дальних странах, Рудольф, приглушив голос почти до шепота, сказал мне. «Ланзерот, он ведь из Горланда?» Глаза его уставились на меня с изумлением. Потом вспомнил, что в срединных королевствах все тупые и ленивые, ничего не знают, пояснил с досадой. «Это было самое могучее королевство». «А где оно?» — спросил я также шепотом. «На юге». — ответил Рудольф, — сразу за Скарландами. Я взмолился. — Рудольф, считай, что говоришь с полным придурком. Но я такой придурок, который учится быстро. Он вздохнул. — Скарланда уже захвачены силами тьмы. Теперь король Карл — властелин Горланда. А теперь еще и Скарландов осаждает наш Зор. А вообще-то учись драться топором. «У тебя широкие плечи и длинные руки. Радись ты не в срединных королевствах, а в моем зорве. Ты мог бы при удаче дослужиться до рыцарского пояса». Я удивился, было такой перемене, но тут мимо промчался Ланзерот. Услышал последние слова Рудольфа. Аристократическое лицо передернулось в отвращение, а нос брезгливо приподнялся. Рудольф с сочувствием посмотрел ему вслед, но разговаривать больше не стал. На другой день с вершины пологого холма открылась не долина, а видение рая. Крохотные домики с красными черепичными крышами, с обеих сторон зеленые поля, густые сады, заливные луга, извилистая и неглубокая речка, явно полна рыбой, близок леса с грибами и ягодами, березовым соком, малинником. Справа — огромные тучные стада коров. От озера к домам дорога покрыта как снегом. это поземка мерцает и движется к селу. Я не сразу понял, что это возвращается на ночевку из Полинской стаи гусей. — Благослови, Господи, — сказал Бернард. — Это мирное село. К счастью, мародеры прошли мимо. Ланзерот кивнул. «Хорошее село! В этих краях и оставим дико простолюдина!» «В этих!» — подтвердил Бернард. Деревушки попадались часто. Под вечер мы завидели стены очень богатого села, почти города. Да, город, раз уж огорожен стеной. Пусть деревянным частоколом но это в самом деле забор, ограда. И даже ворота на въезде — Правда, створки вросли в землю, ибо телеги постоянно двигаются в город и из города. Заморишься открывать-закрывать. А о нечисти тут как будто не слыхали. Ланзерот предупредил, что это последний город, где смогли бы переночевать в гостинице, если бы возжелали. Даже здесь опасно. Люди тьмы могут отыскать и здесь, а в многолюдье... Проще пропустить лезвие ножа под ребро или получить отравленное вино в харчевне. Понятно, — подумал я невесело. С приближением к землям, что заняла тьма, мы вообще начинаем тени своей страшиться. Уже и так ночуем, только в глубоком лесу выставив все дозоры. При такой жизни как отыскать людей, которые могут знать, как я сюда ухнул и как бы желательно обратно. Ланзерот сразу велел хозяину показать нам комнату, где будем спать. Я даже удивился, будет ли принцесса с нами в одной комнате. Но для нее отыскалась смежная, где, по иронии, обычно располагается слуга, готовый прийти по первому же окрику благородного господина. Мы благородные и не очень. Расположились в большой комнате. В ней кроме стола хватало широких лавок, они же топчаны для спанья Асмир сразу предупредил, что ляжет под дверью, и если кто нечаянно наступит, пусть не жалуется, что остался без головы и обречен навеки вечные пугать по ночам старушек и золотушных детей. Пока мы обедали, от столов на нас посматривали с пугливым любопытством. Люди мне снова показались чересчур мелковатыми, какими, впрочем, они и были. Одеты не бедно, хотя это простой люд. Пьют старое крепкое вино, какое у нас подают в самых дорогих ресторанах. И едят такое жаркое, что и президенту на стол вполне бы, вполне. Под столами пустые кувшины. Гуляки расплачиваются с великолепной небрежностью людей, у которых золото и серебра все равно уходят меньше, чем приходят, девать в этом мирке некуда. А все необходимые запасы на черный день уже сделаны. После обеда мы поднялись в отведенную для нас просторную комнату. Рудольф и Асмер принялись чинить одежду. Ланзерот подошел к окну, проверил ставни. Бернард сидел на лавке, откинувшись спиной на стол и забросив на него огромные локти. — Заметили, — сказал он с горькой насмешкой, — как смотрели на всех нас! В срединных королевствах народ привычно считает, что все живут только здесь, всегда жили и теперь живут. Но ну, часть народа, которому свербит вместе пониже спины, медленно продвигается в необитаемые земли. «Так, так», — подтвердил Рудольф, — «идиоты». «Эх», — сказал Бернард, — он коротко взглянул в мою сторону, — «мне показалось, что обращается ко мне». Если бы все так, на самом деле, те земли очень даже обитаемы. через Чересчур обитаемы. Да вот только, гм, теперь уже не людьми. Или не совсем людьми. Или очень не такими людьми, если они и люди. Что, Дик, не понял? Я сам не понимаю, но так говорят. Никто не знает даже. Есть ли там горы, леса или реки? Просто всякий, кто уходит туда с войском или в одиночку, больше не возвращается. Удается узнать только о землях, что на рубеже с землями тьмы. Там руины городов и замков, где белеют человеческие кости, а сами замки медленно превращаются в пыль, а дальше тьма. «Не в смысле, что там темно!» «Понимаю», — ответил я и судорожно вздохнул. «Понимаю». Бернард скривился, что может понимать Срединник. «Первыми пали сильнейшие», — сказал он горько. «Гиксия, Горланд, именно они стояли на границе с тьмой. Потом пали Скорланды, и получилось, что теперь только мы...» да еще Мордант на пути тьмы. К счастью, силы тьмы пока что грабят доставшиеся земли, а к стенам наших городов подошли только мелкие отряды всяких тварей. Вернее бы сказать, даже не отряды, а стаи. — А почему же королевства не объединились? — спросил я с жаром. Бернард посмотрел как на помешанного. — С чего бы? Когда все началось, это были мелкие нападения, как, к примеру, стаи волков на крестьянский скот. Какой рыцарь обратит внимание? Королевство уже окреплено столько, что соперничали друг с другом. И когда на Горланд напали, то Гиксия из Скорланды только радовались, что соперник будет ослаблен. Ведь в победе могучего Горланда над силами откуда-то взявшейся нечисти Никто не сомневался. А когда Горланд пал, то решили, что по дурости король пьян, полководцы дураки, воины трусливые бабы. Когда осадили Скорланды, Скорландцы даже не подумали послать за помощью к нам, Мордонту или в Ирам. Это наш сосед слева. А Ирам, узнав о неприятностях Скорландов, свои войска разослал по их землям прихватывая то одну деревушку, то другую. Словом, когда нечисть подошла к самому Ирраму, там не было даже войска. Все разбрелись по землям Скорландов, грабили. Вот так и получилось, что только мы. Я сказал тихонько. И Мордант, лицо бернардо потемнело. «В другой раз я расскажу тебе». Что такое Мордант? Пока скажу только, что я лучше открою ворота нечисти, чем Морданту. Я поднялся. Пойду посмотрю на город. Все разом насторожились. Бернард спросил быстро. Зачем? Просто так, объяснил я. Подумал, что для них людей дело. Все поступки должны быть простыми и объяснимыми. Пояснил, спрошу, что слышно о напасте и слышно ли вообще. Посмотрю, что можно купить на дорогу. Переглянулись. Я чувствовал напряжение. Ланзерот, не оборачиваясь, обронил холодно. «Пусть идет». Бернард кивнул. «Ладно, иди. Только далеко не отходи от постоялого двора. Хоть здесь и мирное село». «Но случится может всякое». Асмир опустил на лавку разорванный кафтан, зевнул, сказал сонно. «Пойду загляну, как устроили коней. Да там, наверное, и засну. Так будет надежнее». Бернард кивнул, Асмир вышел за мной, но во дворе с крыльца сразу отправился в сторону приземистого длинного здания, откуда пахло конскими каштанами, потом и свежим сеном. За воротами постоялого двора я заколебался, как пламя свечи на ветру. В дороге чувствовал рядом надежные щиты и топоры Бернарда, Рудольфа, охранительное влияние принцессы. Но если взглянуть с другой стороны, я чувствовал бы себя куда более жалким, попадя не в прошлое, а в будущее, пусть самое близкое. Здесь же привычное Средневековье. По замкам и по средневековым городам я ходил еще в раннем детстве с Айвенго и Робин Гудом, а потом во всевозможных компьютерных квестах, РПГ, риал-тайм-стратеге, ТБС, экшенах и пазлах. и несть числа. И чувствовал себя почти так же уверенно, как москвич, приехавший в командировку в захолустное село. Конечно, москвичей нигде не любят, морду набьют в охотку. Но это другой вопрос. Все равно чувство превосходства — вот оно, можно пощупать. Просматривал огромный массивный собор в самом центре этого города, который ревнивый Бернард упрямо называет селом, признавая статус города только за своим зором. Центр города — его сердце, а может быть даже и мозг. Ибо в средневековье именно в монастырях сосредотачивались грамотные люди. Там начиналась алхимия, генетика, там появились коперники, бруны, галилеи и всякие пасхали и декарты. Правда, это не монастырь. Те всегда отдельно и в сторонке от города. А это церковь, костёл. Словом, храм малопонятной мне религии, именуемой христианством. Она смела все местные религии и веры, заменив их универсальной, общей для всех имперской, в которой служение и покорность доведены до абсолюта, а достоинство и гордость объявлены смертными грехами, хотя, с моей точки зрения, наибольшую гордыню проявил как раз Христос. Именно Он взялся искупить грехи всего рода людского всего лишь своей кровью и жизнью, оценив ее равной жизни всего человечества. Я бы назвал такую гордыню даже наглостью. Нет, даже не наглостью, а вообще черт знает чем. И слова такого не придумать, чтобы обозвать правильно. Малорослый и мелкокостный народ обтекал меня на пути к храму, как вода, валун. Я смотрел поверх голов, перехватывал любопытные и пугливые взгляды. Так на улицах моих городов привлекает взгляды баскетболист сборной страны. Народ упитанный, краснощекий, хоть и с плохими зубами, злоупотребляют сладостями, а щетки пока созданы лишь для чистки коней. Взгляд мой невольно зацепился за рослого человека в сером плаще, что показался в дальнем переулке и тут же исчез. По спине прошел холодок. Дальше я двигался вроде бы так же расслабленно, но глазами сёк во все стороны. Уже когда подходил к воротам собора, нагнулся и поправил кожаный ремешок на башмаке. В шагах в двадцати сзади человек тут же быстро ступил в сторону и словно растворился в простенке. Сердце моё пугливо стучало. Кровь бросилась в голову. За мной явно следят. Кто? Такие рослые люди только в нашем отряде. Асмер? Рудольф? Бернард? Ланзерот не пойдет. Он слишком благороден для такого низкого занятия. Нет, не потому что слишком благороден, а потому что есть кого послать. Принцесса отпадает, священник тоже. Впрочем, священник тоже далеко не карлик. От костела веяло мрачной торжественностью. За воротами тихо. Я прислушался. Толкнул тяжелую створку. Эта деревянная стена с металлическими полосами крест-накрест ушла в сторону. Зал огромный, суровый, с двумя рядами деревянных лавок со спинками. Посреди проход для троих человек. А там, далеко под противоположной стеной, аналой или алтарь, не знаю, как уж там все это зовется. На той стороне зала отдельно стоящие массивные сооружения, похожие на телефоны-автоматы для миллионеров, просторные, наглухо закрытые дубовыми стенами, как мерз закрывается тонированными стеклами. Дверь открылась. Немолодой мужчина в строгой черной сутане смотрел вопросительно. Тут же выражение лица смягчилось. Он сказал негромким голосом, «Входи, сын мой. Я вижу на челе твоем смятение. Это хорошо». «Смятение?» — переспросил я. «Что же в нем хорошего?» «Твоя душа неспокойна». «Разве покой не важнее?» — спросил я. Он подошел вплотную. Светлые глаза прошлись по моему лицу. «Попы должны быть хорошими физиономистами» как и уличные гадальщики. А этот явно был не последним в их ряду. «Полный покой только в мертвой душе», — сообщил он. «Сметенная душа всегда ищет пути к свету. Иной раз эти пути крайне причудливы и извилисты. Что за тревога на твоем челе, сын мой? Почему за твоими плечами я вижу нечто, напоминающее мне тьму?» «Мне тревожно», — сказал я. Странные слова из детства выплыли из памяти. Я произнес их вслух. И душа моя творимым злом уязвлена стала. «Уязвлена? Ты зрел пожары? Погубленные посевы? Трупы на дорогах?» «Да», — ответил я, — «это и не только. Это только то, что видим. я очень издалека И для меня все это очень внове он посмотрел сочувствующе. В серых глазах были теплота и участие. Да, люди привыкли видеть только следствия, а не причины. Мир настолько был захвачен злом, настолько им пропитан, зло настолько укрепилось и укоренилось, что господу пришлось прислать своего сына. «Отдать на заклание, принести в жертву». И вот только с того дня началось наступление. Но ты должен понимать, что когда зло властвовало тысячи и тысячи лет, то очистить мир за один день никому не под силу, даже Сыну Божьему. Ты должен понимать и укрепиться сердцем, что Он только указал путь» как жить и бороться в мире, где зло разрослось, укрепилось, пустило корни, а действовать нам самим. Ведь зло не просто строило города, оно меняло души людские, оно создавало даже государства именно для зла. Мы теперь знаем, что на землях, где господствовало зло, тоже велись жестокие войны. Одни короли подчиняли других, истребляли целые народы, а могучие колдуны приносили в жертву по сто тысяч человек. Было и такое, что одни колдуны опускали в море цветущие острова с богатыми городами, а другие, напротив, со дна океанов поднимали горные хребты, где на вершинах бились, умирая, дивные морские чудища. «Ого!» — вырвалось у меня невольно. «Это же какая мощь!» «Нам!» — сказал он устало. «Людям слово Божьего!» Неслыханно повезло, что зло, ощутив полную власть над миром, предавалось безделью и лишь изощрялось в еще больших гнусностях, пытках, изуверствах, сталкивало в кровавых битвах могучие королевства» а само наслаждалось видом тысячи тысяч трупов, которые расклёвывают вороны и грызут волки. Я кивнул, понимал, что с другой стороны, пока христианство было слабенькое, оно само сопело себе в тряпочку, росло, крепло и ни с кем не задиралось. А когда его стали принимать уже и короли со своими подданными... Тьма еще долгое время пренебрегала жалким противникам. Так что воины креста захватывали земли, создавали уже христианские королевства со своим укладом, моралью, религией, устоями. «Сейчас подошли к их главным землям?» — спросил я. «Нет», — ответил священник. «Это наши предшественники, похоже, приблизились к их главным цитаделям зла через близко». И вот сейчас перешла в наступление уже сама тьма. Надо признаться, мы оказались не готовы. Жизнь человеческая коротка, а память не намного длиннее. Все почему-то были уверены, что вот так будем теснить и дальше, пока не искренним язычество, пока весь мир не станет христианским. Но там, судя по всему, богатые земли где зло укоренилось. Укоренилось. И куда еще ни один из наших людей не смог проникнуть. Он вздохнул. Лицо было смертельно усталое. Жестом пригласив меня сесть, опустился на широкую лавку. Я сел. Толстая дубовая доска успокаивающе тронула кончики пальцев. Мы здесь. Сюда никакое зло не войдет. «Но почему?» — спросил я настойчиво. «Ведь начиналось так здорово, победно, обещающе, а потом...» Священник сказал упавшим голосом. «Наши богословы при всех своих склоках, переходящих в драки и обратно, все же сходятся в одной печальной истине. Господь Бог, создав мир, отстранился от дел». Дальше всю работу вел его самый блистательный ангел, лучший ученик. Даже имя его было Люцифер Блистающий, утренняя звезда. Да-да, он же Сатана, Дьявол, Вильзевул и тысячи других имен. Дело в том, что Господь наш Творец, а Люцифер Мастер. Если хочешь, то они Творец «И мастер. Разницу улавливаешь?» Я буркнул. Первый — это вдохновение, озарение. Второй — доведенное до совершенства умения. «Вы продолжайте, святой отец. Так вот, Господь отошел от дел, а сатана нет. Это и удручает наших воинов, ибо зло активно». «Оно захватывает все новые земли. «Оно уже призвало всю нечисть. «С ним подземные силы, подводные и водные. «С ним черная магия. «А у нас?» «Ты должен это понимать. «Но укрепиться верой в сердце, верой в нашу правоту». Он удрученно умолк. «Вид у него был настолько подавленный, «что я сказал, только бы его утешить». «А мне это как-то... Наверное, я пришел из такого... Гм... села, что мы посчитали бы себя оскорбленными, если бы Господь Бог нам вытирал нос. Впрочем, и сатане мы бы не позволили. Словом, если Господь Бог не вмешивается, то это значит, что он полностью полагается на своих, свои создания. Ведь создавал мир в момент вдохновения, а это выше любого мастерства». Мне как-то больше нравится, что меня не ведут за ручку. Я еще не договорил, когда ощутил, что говорю искренне. ни царь, ни бог и не герой, как поется в какой-то старой доброй песне. Добьемся мы освобождения свою собственной рукой. И со злом будем бороться сами, не оглядываясь на гувернера за спиной. Священник смотрел с изумлением. «Откуда ты?» — спросил он тревожно. «От твоих слов веет холодом гордыня, страшная гордыня». «Пусть гордыня», — согласился я. «Но и гордыню тоже создал Творец». «Да, но счел смертным грехом для чад своих». «Для чад», — согласился я. «Но когда чады становятся взрослыми...» «Несчастный — Несчастный! — воскликнул он. — Отшатнулся, пугливо перекрестился, перекрестил меня. — Пади на колени и моли Господа за такую ересь! Я молча повернулся и пошел к выходу. Священник торопливо читал требник. На пороге я обернулся, захотелось оставить за собой последнее слово. — Так вы, святой отец, совсем не гордитесь, что вы создание Божье? Священник смотрел на меня с отчаянием. Я уже открывал дверь, когда он вскочил, и быстро-быстро, семеня старческими ногами, устремился ко мне. Лицо его раскраснелось от усилий, он задыхался. Сказал торопливо, «Не знаю, поможет ли, но прошу тебя». Меня передернуло, когда он расстегнул ворот, шея дряблая и худая, как у помирающего от старости гуся. Такие же дряблые пальцы с подагрическими суставами ухватились за тонкую серебряную цепочку с крохотным серебряным крестиком на груди. «Возьми. Это может пригодиться». «Я интеллигент. Отказывать как-то вот так прямо в глаза не могу. Я даже могу что-то пообещать, а потом, естественно, найду тысячу убедительных доводов, почему так не надо делать». «Выброшу», — подумал я. «Выйду за ворота и выброшу». Но молча наклонил голову. Священник надел мне цепочку. Голова и шея у меня оказались еще те. Едва налезла, чуть уши не оборвал. Священник заморился так, что мне стало жаль старого несчастного человека, погрязшего в суевериях. «Спасибо», — сказал я. э я оценил жест. «Спасибо».